Глава 13. Драконы запрещены. Кот успел подумать, что голос из леса был прав. Незачем так сразу прорываться в подозрительное место. В ту же секунду грянул оркестр, и друзей начал окружать народ. Жители крепости бросали свои дела и бежали глазеть на гостей. Завидев гуслю, они тихонько ахали и прикрывали рты руками. Однако коту почему-то казалось, что боялись не самого дракончика, а чего-то другого. Гусля вызывал всеобщее любопытство, которое прятали за маской безразличия — Кое-кто даже тянулся потрогать дракончика. При этом все прилежно делали вид, что ничего интересного не происходит. «Запрещаю прекратить!» По площади бежал босой человек, одной рукой застегивая на ходу кафтан, другой рукой он пытался удержать пару сапог и меч. «С драконами нельзя!» Закричал необутый стражник и швырнул сапог в оркестр. «Оружие к бою!» Толпа охнула, оркестр перестал играть. Музыканты отложили инструменты и начали доставать из-за спины ружья, неловко целясь в гуслю. «Это не дракон!» — сурово ответил кот и многозначительно посмотрел на капибару. Капибара быстро вытащил из гуслиной котомки пледик и накрыл им дракончика. «Сам вижу, что не дракон!» У стражника забегали глаза. «Я на посту не засыпал и драконов не впускал! Эй!» Окликнул он какого-то мальчишку. «Беги! Доложи начальнику охраны, что пришли гости, и дракона с ними нет! А это еще что!» Из-под попонки торчал драконий хвост. «Это мой бойцовский бегемот», — сказал кот, как ни в чем не бывало. «Держи», — тихонько шепнул Капибара и пропихнул торчащий хвост под пледик, прижав его к боку дракончика. Человек недоверчиво осмотрел гуслю и попытался обойти его кругом. Гусля услужливо поворачивался к нему одной и той же стороной. Так они сделали круг и остановились. «Ты кто такой?» Прогремело рядом с Гуслей. Начальник охраны, высокий крепкий воин, сам пожаловал на площадь. Гусли, низко наклонив голову, осторожно выглянул из-под пледика. Прямо перед его носом блестели медными пряжками армейские сапоги. «Я цовский бегемот!» сказал дракончик тоненьким голосом. Не почешите спинку, бегемотику. Тебя я не спрашиваю, заорал начальник охраны и потеснив гуслю, навис над капибарой. Вот это еще кто? Толстый палец начальника уткнулся капибаре в лоб. Пусть немедленно докажет, что он не дракон!» Капибара быстрее всех сообразил, что начальник охраны единственный, кто и правда ничего не смыслит в драконах. За себя Капибара не волновался, он-то выкрутится. Не впервой. А вот с гусли что делать? Жители, конечно, будут на стороне дракончика, но они... Во-первых, боятся, а во-вторых, неизвестно, что взбредет в голову этому дылде в военной форме. Капибара решил выиграть время. Он подмигнул коту и неприметно мотнул головой в сторону гусли. Убедившись, что кот все понимает правильно, капибара отступил в сторону городской стены. «Пойдем-ка, это, выйдем-ка!» Дерзко окликнул он начальника охраны. Доказывать буду. Капибара направился к воротам. Начальнику охраны ничего не оставалось, как пойти следом. Чай жителей потянулась за ними. Ничего интересного, впрочем, они не увидели. Подойдя к рву с водой, капибара бултыхнулся в него и пропал. Начальник охраны озадаченно почесал в затылке и решил, что если Капибаре есть тот самый дракон, то все равно он уже утонул. Значит, вопрос закрыт. В это время на площади кот спешно оглядывался вокруг, придумывая, куда спрятать гуслю. От толпы отделилась маленькая девочка, подошла к дракончику и погладила его по щеке. «Пойдем, маленькая коровка, я тебя в обиду не дам, у меня старший брат есть!» «Алинка!» – закричала миловидная женщина. «В доме жить негде, там уже волчонок, четыре белки, две совы, дракоровы, то есть нам еще не хватало!» Мама, ну перестань! Это совсем маленькая коровка!» «Она прекрасно поместится на заднем дворе! Ты же и видишь! Ее обижают!» Гуслия вопросительно посмотрел на кота. «Иди с ней!» — подсказал кот. «Я все выясню, что-нибудь придумаем!» Гуслия кивнул и потрусил вслед за Алинкой. Никто не пытался их остановить, наоборот. Люди, казалось, вздохнули с облегчением. Некоторые даже встали поплотнее, загородив улицу, чтобы гусли мог уйти незамеченным. «Я сразу поняла, что ты дракон!» — затараторила Алинка. «Я в книжках видела, мне Сенька показывал». «А другие почему не видели?» — гусли стало интересно. «Да видели!» — Алинка отмахнулась. Просто «У нас драконы запрещены, и книжки про них запрещены, про драконов велено всем забыть. К нам проверяющие от короля приезжают, картинки показывают разные, спрашивают, на который дракон. Ну мы и тычем, кто на корову, кто на бегемота». «А этот ваш крикливый большой дяденька и в самом деле не очень в драконах разбирается». Алинка засмеялась. «Да он не наш! а сел каких мало! Его король прислал за порядком следить из за дракона! Вот-вот, — сказали на гряне дракон, — мы как раз подкрепление ждали, а тут вы!» «Получается!» <связывая> — Гусля хихикнул. «Я должен вас от себя защищать!» «Получается так!» — прыснула Алинка. «Но ты пока не вполне дракон! Ты драконий ребенок. Тебя самого защищать надо. Да и не боимся мы дракона. Пусть прилетает, наконец. Заберет принцессу, как заведено. Потом его победит юный прекрасный волшебник. А мы заживем по-прежнему. В порядке эти военные надоели уже. Слушай. Алинка с надеждой посмотрела на Гусли. Тебе принцесса не нужна? Гусли помотал головой. Я маму ищу. Объяснил он. «А не влетит тебе за меня?» «Конечно, нет. Брат у меня, говорю же, он и есть волшебник, юный и прекрасный. И с таким милягой, как ты, уж точно сражаться не станет. Нам нужен какой-нибудь другой дракон, посерьезнее. А тебя я сейчас замаскирую, вот смеху будет!» Гусля радостно фыркнул. «Ему нравилось!» что все так весело оборачивается.